Глава девятнадцатая Утром меня разбудила Эрмелина, позже, чем планировалось. «Завтрак вот, форма вот, учебники я тебе собрала по списку», — отчиталась она. «Не будила тебя до последнего, так что времени на раскачку нет». «Спасибо», — растроганно пробормотала я, осторожно сползая с кровати. Все мышцы ныли, как после хорошей тренировки. Эрмелина уже хотела выйти из комнаты, но вдруг остановилась. «Ты вчера поздно пришла. Мне показалось, или ты с кем-то разговаривала?» «Ну вот», — доболталась с медведем. Она всё-таки слышала. «Это я читала», — быстро соврала я. «Слух, так лучше запоминается». «Ты ещё и читала?» — удивлённо воскликнула Эрмелина. «Я бы после подвала упала и не шевелилась». «Откровенно говоря, именно так я и сделала». Но признаться в этом было никак нельзя. «Я самую чуточку», — виновата сказала я. «Ненавижу врать, особенно тем, к кому хорошо отношусь». Стоило появиться в академии, как на меня налетела девушка в синей форме, такой же, как и у меня. Декан Хорвери сказал, чтобы ты зашла к нему в кабинет. «Интересно, зачем? Какие ещё неприятности меня ждут?» Кабинет декана я отыскала быстро, постучалась и вошла в приёмную. Там сидел молодой вихрастый блондин, смутно знакомый. «Точно. Это же он нашёл меня среди поля, а потом тащил на себе в комнату. Армандо говорила, что его зовут Гратис. Надо же, наша первая встреча произошла всего несколько дней назад, оказалось, будто прошла целая вечность». «Привет, заморож», — сказал он довольным, впрочем, дружелюбным. «Ты, я смотрю, времени зря не теряешь». «Что встала? Давай бегом к декану, он ждать не любит». Интересно, Гратис сразу был назначен ассистентом декана, или ему предшествовали две-три молоденькие ассистентки, которых суровая супруга байкера благополучно выжила? Спрашивать я, конечно же, не стала. Магистр Хорвилет, огромный, широкоплечий, суровый, еле помещался за столом. Сцепленные в замок кисти, которые он выставил перед собой, смахивали на два ковша экскаватора. Леди Юлия, тебя там не надо, хмуро заговорил он. Проходи, садись. Расскажи, что вчера произошло на занятии с магистром Алией. Она очень, очень зла. Что-то придумывать и оправдываться не хотелось, и поэтому я рассказала всё как есть. И про дурацкую мысль горяну всё огнём, и про то, к чему это привело. Это моя вина, — сказал декан. Он и правда выглядел виноватым, что совсем не вязалось с лихой внешностью. Всё-таки свирепо хмуриться, рычать и сверлить глазами байкеру шло гораздо больше. Мне так хотелось, чтобы ты скорее приступила к учёбе, что я совсем не подумал. Ты ведь не знаешь даже самых основ. Моё сердечко забилось чаще. Я уже ожидала, что сейчас он скажет «отменяем наказание». Это было бы очень кстати. Но, к сожалению, отменить наказание я не могу. А магистр Алия не хочет. «А может, у вас получится её уговорить?» — приуныла я. «Ну или приказать. Вы же декан». «Исключено», — сказал магистр грустно, и мне даже послышался вздох. Я тоже вздохнула. «Какая несправедливость! Виноват он, а подвалы чистить мне». «Сделаем так», — решительно выпрямился магистр Хорверет. «На неделю я освобождаю тебя от практических занятий. Вернее, присутствовать на них ты, конечно, будешь, но создавать амулеты пока нет. Изучай теорию, разбирайся, пиши лекции, читай учебники. И за эту неделю... «Тебе нужно хорошенько подтянуться». «В свободное от подвала время», — добавила я про себя. «Договорились?» — спросил декан. И я кивнула. Вряд ли вариант «не договорились» вообще существовал. «Ну тогда поторапливайся. Тебе нельзя опаздывать, иначе накажет». «До свидания, магистр Хорверет», — сказала я и вышла из кабинета. Хотя сказать мне хотелось совсем другое — «Какого чёрта задержали меня вы, а наказывать будут опять меня?» И всё же с отменой практических моя жизнь сразу стала куда спокойнее. Всего-то и нужно было записывать лекции. Это несложно. Правда, я абсолютно ничего, ничегошеньки не понимала в том, что пишу. Поначалу ещё пыталась разобраться, листала первые страницы учебника, но это мне ни капельки не помогло. Значит, разбираться придётся дома. На обеде в студенческой столовой... Я быстро смела с тарелки свою порцию и отправилась к Костелянше. С подвалами хотелось закончить до темноты. Комната, в которую меня привели на этот раз, оказалась чуть больше вчерашней, зато не такой захламлённой. Я и сама удивилась, но справилась с ней довольно быстро и явилась домой, когда было ещё светло. «Ты рано сегодня», — просияла Ермелина. «Устала?» Я прислушалась к себе. «Есть немного, но в целом терпимо». «Послушай», Заговорила она торопливо и почти виновата. «У нас на факультете заботы. Сегодня вечеринка. Придут парни с факультета защиты, и ваши тоже будут. Пойдём?» Я мотнула головой. «Нет, мне столько всего нужно выучить, что тут уж не до вечеринок!» Эрмелина украдкой вздохнула. «Я тебе помогу!» «Ну её, эту вечеринку!» «А тебе действительно нужно совсем разобраться!» «Нет-нет, ты иди!» — запротестовала я. Вряд ли ты чем-то сможешь помочь. Ты же лекарь, а не артефактор. Для лекарей артефакты — важный инструмент, так что я немного в них разбираюсь. «В том, как использовать, а не как создавать», — возразила я. «И вообще, для чего мы наряды покупали? Собирайся и беги. А мои вечеринки ещё впереди». Ты лучше всех», — восторженно пискнула Ирмелина и крепко меня обняла, как тогда в магазине. Вот только на этот раз похвала была незаслуженной. Я и сама хотела, чтобы она ушла. Вчера у меня не было ни времени, ни сил. Но сегодня я планировала хорошенечко расспросить плюшевого медведя о том, что он такое. И присутствие Эрмелины в домике мне было совершенно ни к чему. Едва дождавшись, когда она уйдёт, я пообедала, покормила котёнка. На этот раз он соизволил появиться и лично выразить мне свою признательность громким мурлыканьем. Но долго играть с ним времени не было. В углу моей холопской комнаты сидела неразгаданная тайна, и мне не терпелось узнать о ней как можно больше. Я вошла в комнату и села напротив медведя. «Ну, рассказывай, откуда ты такой взялся и как умудрился попасть в это плюшевое тельце?» Ответом мне было молчание. Чёрный бусиный глаз бессмысленно смотрели в никуда, медведь не издавал ни звука. По спине пробежал холодок. «А может, он и не говорящий? Всё это мне почудилось от усталости, и вчера целый вечер я болтала и переругивалась сама с собой?» «Эй!» — тихо сказала я и осторожно толкнула медведя. «Ну говори же что-нибудь!» «Что за манеры?» — недовольно проворчал он. «Не отвечать, когда тебя спрашивают, тоже прямо скажем. Не верх хорошего тона», — парировала я. «Так откуда ты взялся?» «Не помню». — сказал медведь растерянно. — И про порталы ты тоже не помнишь? — Про порталы помню. Вообще всё помню. Чему учился, что умел. А вот когда учился, кто я, хоть убей. — Может, это какое-то проклятие? — осторожно предположила я. — Ясен пень проклятие. старческий же маразм. — Так может, расскажешь мне про порталы? — примирительно предложила я. Я уже ожидала, что он начнёт всячески выкручиваться, Не потому, что рассказывать не хочет, а просто натура такая. Но медведь с готовностью начал говорить. Видно, и вправду давно лежал в том подвале и изрядно соскучился по простому человеческому общению. С порталами всё просто. Каждый, кто основательно изучил теорию поля и законы магии подземелий, при должной сноровке может создать амулет, открывающий простейшие порталы. Да уж... «Объяснил, так объяснил». «Но если нужен портал устойчивый, да ещё и на большое расстояние, нужны особые ингредиенты», — увлечённо продолжал медведь. «Стой», — сказала я. Глупо было надеяться, что в двух словах получится объяснить сложную науку. «А если кто-то не изучал ещё теорию поля, а про магию подземелий услышал сейчас в первый раз, что ты можешь ему рассказать о порталах? Медведь рассмеялся, обидно и едко, а, отсмеявшись, ответил. «Ему я могу сказать, что порталы — это такие симпатичные светящиеся штуки, через которые можно попадать из одного места в другое». Я вздохнула. «Что ж, мои планы, кажется, немного откладываются. Чтобы выяснить, какие именно знания можно выбить у медведя, мне требуется основательно подучиться». «Ладно», — сказала я, смиряясь с неизбежным. «Отдыхай тут пока, а я пойду изучать основы». Я взяла толстенный учебник «Введение в артефакторику», улеглась на кровать, заказала из столовой тарелку фруктов, чем-то отдалённо похожих на яблоки. Она прибыла мгновенно. Я стала учить, точнее, читать. Точнее, чёрт возьми, я не знаю, что я стала делать, потому что спотыкалась на каждом слове. Некоторые были незнакомы, А некоторые самые обычные явно имели какой-то другой смысл, мне неизвестный. Через пару часов такого чтения я чертыхнулась и отбросила книгу. Что за гадство! Я ведь не первая новенькая здесь. Все сюда попадали с нулевыми знаниями. Но как-то же справлялись. Надо будет спросить у Майка. Может, он что-то подскажет. — Что? Совсем не получается? — раздался голос медведя. Сейчас он не был ехидным, и поэтому вместо того, чтобы запустить в него толстенным учебником, я кивнула. «Хм, введение в артефакторику. Да там же всё интуитивно понятно. Нет, я, конечно, вижу что-то из бедной семьи, но не может же быть, чтоб настолько бедный. Простейшие артефакты есть сейчас в каждом доме». «У нас не было», — сказала я. «Я вообще из другого мира». «Из другого мира?» — заинтересованно переспросил медведь. «А ну-ка, расскажи». Рассказывать не хотелось. Да и знала я не так много. Ну, умерла, очнулась здесь, потом спала. Но он задавал так много вопросов о моём мире, о магическом даре заморышей, о том, о сём. Я и сама не заметила, как рассказала ему всё, даже то, что рассказывать не собиралась. «Ладно, хватит болтать», — сказала я, обнаружив, что время уже позднее. Скоро Ирмелина придёт с вечеринки, да и спать пора. А я совершенно не продвинулась в учёбе. Я с неохотой потянулась к учебнику. «А знаешь что?» — сказал вдруг медведь. «Попробую тебе рассказать. Простыми словами, так, чтобы понятно было». а ты, если что, спрашивай. Значит, введение в артефакторику.